— разнесла королева. — Только мне не нравятся все эти разговоры о сведении счетов. — Как уже сказал Мерлин, я пытаюсь всеми силами избежать конфликта, и у меня есть к тому причины. — Я обещаю не заходить далеко, — заявил Люк. — Я чувствую, откуда дует ветер, и могу на слух повторить любую мелодию. Я готов отложить расчеты. Мерлин. — спросила королева. — В этом он прав, — откликнулся я. — Люк — самый прожженный торгаш на всем юго-западе. Боюсь, не улавливаю связи. На теневой земле, где мы с ним жили, профессия торговца считается великим искусством. Кстати, сейчас он пытается с его помощью повлиять на ваше решение. — Ты считаешь, он сумеет сделать то, что говорит? — До сих пор ему всегда удавалось достигнуть желаемого». «Правильно», — ставил Люк, — «а поскольку мы все желаем одного, будущее видится мне в ярком свете». «Понятно», — произнесла войол. «Скажи, Ренальда, большой ли опасности ты себя подвергаешь?» «Не больше, чем в Амбере». Королева улыбнулась. «Хорошо, я переговорю с Джулианом. Можешь к нему отправляться. Постарайся побольше выведать у Далта. минуту», — попросил я. «Там то и дело идет снег и дуют мерзкие ветра. Люк пришел к нам из более теплых мест, и плащ его никуда не годится. У меня есть тяжелая теплая накидка. Позвольте, мы сходим за ней и посмотрим, подойдет ли она люку». — Идите, — разрешила Вайол. — Мы быстро. Королева поджала губы и кивнула. Я передал Люку пояс с оружием, и он тут же застегнул его на себе. Войл, безусловно, понимает, что я хочу переговорить с ним наедине, и понимает, что я это знаю. И при этом мы оба отдавали себе отчет, что она полностью мне доверяет. Это просветляло не одновременно осложняло мое существование. Мы направились через холл к моим апартаментам. Я хотел рассказать Люку о предстоящей коронации в Кашфе и прочих событиях. Как бы то ни было, я хотел отойти подальше, поскольку Вайол обладала неправдоподобно острым слухом. Поэтому первым заговорил Люк. — Ну и дела. — Королева мне нравится, но сдается мне... Знает она больше, чем говорит. — Может, и так, — согласился я.